5-я. Как я люблю свою семью, когда она далеко. 13 августа, вторник. Меня разбудил не будильник, как обычно, а звонок в дверь. Правда, с просунья я этого не поняла и принялась искать мобильник, чтобы отключить назойливый звук. Нашла, глянула на экран, узрела время 5:18 утра. До будильника ещё почти час. Прислушалась, тишина. Приснилось, что ли? Возможно, Мы вчера с Кузи после секса в консервной банке, как он изящно изволил обозвать мою машинку, поехали в Чебурум и наелись чебуреков, запивая их пивом, кто тёмным, кто безалкогольным, а потом я отвезла друга домой и поехала к себе. Взбив подушку, я снова улеглась досыпать. Но тут же вскинулась, потому что в дверь снова позвонили. И вот кто это может быть в такую рань? Кого принесло? Может, мы топим соседей? Со вздохом я приподнялась, накинула халатик и поплелась к двери. Глянула в глазок, удивилась. На лестничной клетке стояли две женщины, повстаршей и помладше, нагруженные баулами. Щёлкнув замком, я открыла дверь и спросила сонно: "Вы кого-то ищете?" "Ну, наконец-то", сказала та, что постарше. "Звоном и звонем муж думали, вы уехали куда-нибудь в Турцию отдыхать". "Не уехали". На всякий случай я решила всё отрицать. «Ну и хорошо, а то ж ведь некуда нам больше в Питере идти-то!» Женщина подхватила чемодан и кивнула на дверь. «Ну что ж, в дом не приглашаешь, на пороге держать будешь!» «А вы кто?» Наконец проснулась я. «Чё, я дура, что ли, чтобы пускать в дом непонятно кого, особенно в пять утра?» «Здрасте, не признала!» Женщина обернулась к своей спутнице. «Ну ты глянь, Галь, родню не признала!» «Из любани мы!» Передвинув жвачку из одной щеки за другую, ответила младшая. «Ну и хорошо, а то ж ведь некуда нам больше в Питере Точно. Я бать твоего сестры, значит, тебе тёт Ленна, а она вот дочь моя Галя. Тётя Лена, растерянно пробормотала я. Да, что ты такое припоминаю? Знаете, я вас не видела лет 20. Ну так сейчас видишь. Тётка нетерпеливо отодвинула меня с пути и протиснулась в коридор. У нас поезд ночной, в 4 прибыли. Спали чёрт-и как, в общем, кофейку нам завари, будь ласка. И где помыться с дороги? Я зависла на несколько секунд, перезагружая мозги, а потом пожала плечами. Не иначе как не проснулась еще. Потом закрыла дверь, перелезла через баулы и сказала. «Кофе сейчас сделаю, ванная здесь». И поперлась к Женьке. Та посапывала, свернувшись в клубочек. А на голове у нее спала муха. Согнав кошку, я потряслась сестру за плечо. «Жень, Женька, у тебя есть папин телефон?» Она приоткрыла один глаз, который сразу не сфокусировался, потом разлепила второй, посмотрела на меня и снова закрыла, проваливаясь в сон. Да блин, Евгения, я серьёзно спрашиваю. Сестра повернулась на бок, потянулась и спросила, словно вату жевала. Сколько времени? 5 утра, телефон есть? Зачем тебе папин телефон в 5 утра? Позвонить, болда, зачем же ещё? Ну в это время он тебя пошлёт лесом или полем. Да, точно. Слушай, ты помнишь тётю Лену? Господи, Юль, тебе что, кошмар приснился? застонала Женька, пытаясь спрятаться под одеялом, но я решительно стёрнула его. Это не кошмар, а реальность. На кухне сидит тётка с дочкой и говорит, что приехала из Любани. Давай, пошли. А я вам там зачем? отбирая одеяло, удивилась Женька. Я спать хочу. И я хочу, но у нас тётя Лена. Женька застонала, как будто я гнала её на эшафот. И поднялась, похожее на сомнамбуло. Потрясла головой, отгоняя ластящуюся кошку и потянулась за халатом. Ладно, пошли смотреть на тётю Лену. Но когда мы подошли к дверям на кухню, застыли двумя каменными изваяниями. Тётка хозяйничала вовсю, поставила чайник на плиту и рылась в верхнем шкафчике. Её дочка сидела втекает в телефон за столом и зевала так душераздирающе, что меня опять потянуло спать. Женька поджала губы и протянула: А, приехали. 100 лет в обед не видели вас, а тут сразу обе. Женьюха, племяшка, обрадовалась тётка. Как вы выросла-то, больш мои кобылы. Мам, обиженно вязнула Галя, а Женька фыркнула. У меня размер 42, между прочим. Ой, всё. Так где у вас кофта, найти не могу. С каким удовольствием я выставила бы её обратно на площадку, но наблес обижь. Точнее, семья оближ. все же папина сестра, хоть мы с папой и не виделись давно. Так делать не полагается». Я шагнула на кухню и мягко потеснила тетку к диванчику. «Я сделаю, а что к папе не поехали?» Ой, грубовато, но в пять утра ожидать куртуазности глупо, поэтому я постаралась сделать невыразительное лицо и включила кофеварку, а тетка словно не заметила и охотно затраторила. «Так у него пятеро в двух комнатах, братики ваши, между прочим. Ты же знал, Юлька, что у папки вашего трое пацанов». Женька скривилась, а я внутри невескипела, как тот чайник. Между прочим, папка нас бросил в 2007 году. Мне было 15, Женьке 5. Сестру он иногда забирал на выходные, ей было радостно, а я сразу отказывалась ходить к нему. Мне было неприятно, что он снял квартиру вместе с другой женщиной, и эту другую женщину видеть мне не хотелось. "Знала", процадила я сквозь зубы. "А вы надолго?" И прямо-таки услышала, как Женька у себя в голове думает: что даже и чаю не попьёте, мысленно хихикнула, но тут дорогие родственнички закивали в унисон. Тётка села напротив дочки, ожидая свой кофе, и ответила: "Так галка же поступила в институт. Теперь вот приехали узнать, как чё с общежитием, а то может пока у вас поживём. В общем, оглядеть надо". "Вообще-то я работаю", протянула в надежде, что тётка тут же соберёт баулы и отправится к брату. Но ничего подобного не случилось. Галка отрвалась от телефона и солидно ответила: "Работай себе, а мы с мамулей посмотрим город сами. Нам вот только в Пассаж выбраться, ну и что тут ещё есть? Гостинный двор", подсказала Галя. "Галерея", в знак ложенька. "Парнас с этимол. Ходить не переходить", поддкнула я чую задумку сестрёны. "А ещё рынки. Рынки!", как заворожённая повторила тётка. "Рынки, да. А где мы спать будем? деловито вздохнула Галя. Я поставила перед родственницами две чашечки кофе, подумала и решила сделать себе тоже, а потом ответила: А на диване в гостиной. Что, вдвоём, что ли? чуть ли не оскорбилась тётка. Галя тоже возмутилась. Я с мамулей спать не могу, она храпит. Тебе мою комнату отдать, извела я, но кузина явно шуток не понимала и кивнула радостно. Ага. Блин. А на попятную не пойдешь, придется делиться кроватью. Да бог с ними, не на месяц же приехали. Общагу для галки найдут, по магазинам пошастают и домой. Я вздохнула, отпивая глоток горячего кофе, глянула на мобильник. Без пяти-шесть сейчас зазвонит будильник. Ложиться смысла нет. Надо перестелить постель, устроить тетку с кузиной и собираться на работу. Ладно, сейчас я вам принесу полотенце в ванную и белье свежее, а потом мне надо уходить. Женя все расскажет и покажет. Да, Жень? «Чё это я сразу?» — вскинулась сестра. «Мне вон к тёте Оле надо!» Я сделала ей страшные глаза, и Женька заткнулась, приняв вид угнетённой невинности. Но я знала эту заразу, как свои пять пальцев. Свалит, как только будет возможность. Погрозив ей украдкой кулаком, я допила кофе и пошла в комнату. Господи, надеюсь, что хозяйничей в доме они не будут. По всем этим причинам на работе я сидела, как на иголках. Были даже моменты, когда отвечала не в попад, Правда, и не пациентам, слава богу, а коллегам. Утешила меня только СМС-ка от Кузи, пришедшая в обед. Цитирую ее полностью. «Глинская, оденься шиком и приезжай на такси. Меня достало бухать одному». «Хорош, жук, на такси. Неужели надо обязательно напиться? Ну ладно, пусть. Мне тоже надо расслабиться. Неизвестно, что ждет меня в квартире. Может, у тетки в бауль коза была спрятана? Однако, весьма интересно, куда приезжать-то на такси? И я ответила. «Адрес гони». Через пару минут мобильник отозвался мелодичной трелью рингтона, и я прочитал эсэмэску. Добролюбова 6 в 21.00. Ой, как любопытно. А что у нас там на Добролюбова? И почему одеваться надо с шиком? Что у меня есть такого шичного? Блин, не брать же снова юбку у Женьки. В этот раз надену джинсы-резинки. Они, конечно, не брендовые, но очень удобные. А к ним в шкафу найдется туника и длинная блуза. Хм, а на ноги что? Обуться в шпильке или в кроссовке? Ладно, померю и посмотрю. Да жить бы до вечера!»